Фродо вздохнул и повернул на юг. Пока они прощались с Фарамиром, Горлом демонстративно рылся в земле у подножия дерева. «Опять он голоден», — подумал Сэм. «И опять все начинается сначала». «Ушли они?» — спросил Горлом, поднимая голову. «Злые, нехорошие люди. Шею у Смягорла еще болит от них, да. Пойдемте». «Идем», — согласился Фродо но если у тебя не нашлось доброго слова для тех, кто подарил тебе жизнь, уж лучше помалкивай». «Славный хозяин», — поспешно отозвался Горлум, — «Смиагорл шутит, Смиагорл все прощает, да, все, даже славные шуточки доброго хозяина, славный хозяин, славный Смиагорл». Хоббиты промолчали, взвалили котомки на плечи, взяли посохи и двинулись в путь